Андрей Анатольевич Федин «Котенок». Книга третья. Глава первая. Читайте, завидуйте. «Я — гражданин Советского Союза!» — продекламировал я. Встретился взглядом с глазами учительницы. «Молодец, Иван!» — сказала Снежка. «Не обманул. Маяковского ты действительно учил. И прочел хорошо, с выражением. Пятерку ты заработал. Возвращайся на свое место». Она склонилась над столом, чиркнула в классном журнале. Выпрямилась, убрала с лба золотистый локон, посмотрела на топтавшихся у порога солдат. «Слушаю вас, товарищи», — произнесла Галина Николаевна. «Что вы хотели?» Я поправил очки и снова окинул взглядом явившихся в школьный класс военнослужащих. Отметил, что оба солдата не выглядели грозными или опасными. Обычные советские парни, разве что на вид слегка взволнованные и будто не выспавшиеся. Черный и белый мысленно окрестил их я по цвету волос. Оба невысокие, гладко выбритые, в потертых бушлатах и в шапках с блестящими звездами на кокардах. И при оружии я порылся в памяти, но не отыскал в своих воспоминаниях ни одного случая когда видел в Рудогорской средней школе военного с автоматом. Заметил, что мои одноклассники с любопытством и едва ли не с восторгом рассматривали автоматы Калашникова. Увидел в их глазах интерес, удивление, но не тревогу. «Ваня, иди на свое место», — повторила учительница. Она махнула рукой, будто подтолкнула меня в направлении парты и снова обратилась к военнослужащим. Товарищи, вы кого-то ищете, Вам помочь?» Она закрыла классный журнал, придвинула его на край стола. Я промедлил еще пару секунд, но все же прошел на свое место. Уселся на стул Волковой, не передвинулся к окну. Отсюда я лучше видел явившихся в класс военных. Отметил, что темноволосый солдат, черный, стоял чуть впереди своего напарника. Увидел, что у его ног скопилась небольшая лужа, растаял прилипший к ботинкам снег. Солдат придерживал рукой оружейный ремень на плече. Цепким взглядом изучал снежку и тех моих одноклассников, что сидели за партами у окна, в том числе и меня. Уголки его губ недовольно смотрели вниз, что придавало парню вид капризного юнца. Его напарник замер у самого порога. Ни на учительницу, ни на меня он не смотрел, но шарил взглядом по головам школьников второго и третьего ряда, словно выискивал знакомые лица. «Это десятый А-класс?» — поинтересовался Черный. Он говорил, словно с трудом, его голос прозвучал глухо и хрипло. Прозвенел звонок громко, неожиданно. Солдаты вздрогнули. А вот школьники радостно выдохнули, зашуршали книгами и тетрадями, достали из-под портфелей и дипломата. Я заметил, что черный снова вцепился в оружейный ремень, а его светловолосый спутник сунул руку в карман, будто проверил, не забыл ли ключи от машины. «Ключи от танка», — мысленно пошутил я. «Мы десятый, а?» — подал голос Лёни Свечин. «А, что такое? Что вам надо?» Галина Николаевна нахмурилась. «Товарищи, вы мне объясните, что случилось?» — спросила Снежная. Проводятся учение? Почему спонтанно? Почему мне об этом ничего не сказали?» Она по-прежнему не садилась за стол, поглаживала кончиками пальцев обложку классного журнала. Черный взглянул на учительницу, кашлянул, не прикрыл рот. «У нас приказ!» — прохрипел он. Смотрел на Снежную из-под лобья. Из-за его плеча выглянул светловолосый солдат и добавил. «Нам нужно поговорить с десятым о классом о пропаже оружия. Это важно». Снежка развела руками. «О каком оружии?» — спросила она. «Чей приказ?» — указала рукой на школьников. «У ребят сейчас начнется следующий урок», — сообщила Снежка. «В другом кабинете. Здесь пройдет занятие у седьмого класса». «Нельзя ли перенести ваши расспросы на другое время?» Я сунул свои вещи в дипломат, щелкнул замками и спускал глаз военнослужащих. Сердце в груди словно отсчитывало секунды. «Приказ командира Рудогорского погранотряда полковника Кравцова», — сказал Черный. Я заметил, как у него дернулось веко под правым глазом. Солдат ловко передвинул на живот автомат. Взялся за рукоять. Его напарник поднял руку. «Все остаются на своих местах!» Скомандовал Белый. «Никто никогда не идет!» «У нас приказ!» На последнем слове его голос сдал петуха. Светловолосый раздосадованно скривил губы. К автомату он не прикоснулся, но и не вынул из кармана руку, будто держался там за оберег. Школьники зароптали, заерзали на местах. Некоторые мои одноклассники едва ли не с упреком посмотрели на Наташу Кравцову. Я посмотрел за окно, вспомнил, что находилось под окнами этого класса. Подумал, второй этаж невысоко, да и сугробы внизу. Снежка пожала плечами, покачала головой. «Не понимаю, что происходит», — сказала она. «Какой приказ? Какие учения? Почему я ничего об этом не знаю?» Галина Николаевна схватила со стола журнал, сунула его под мышку. Повернулась лицом к классу, тоже посмотрела на Кравцову. Я заметил, что у Наташи порозовели щеки и уши. «Я иду к директору», — заявила классная руководительница 10 А. «Сейчас я все выясню». Она склонила голову и решительно зашагала к выходу, словно уже представляла, как вскоре выплеснет свое возмущение в кабинете начальника который по совместительству был еще и ее мужем. Я почувствовал, как мое сердце ускорило ритм сокращений, прижал к переносице мост правых очков. Увидел, солдаты переглянулись и шагнули в стороны, пропустили учительницу. Снежка переступила порог. Белый тут же прикрыл дверь, щелкнул замком. Звучавшие в школьных коридорах детские голоса стали тише. Чёрный прошел к тому месту, с которого я совсем недавно вещал о советском паспорте. Он бросил взгляд на окно и повернулся лицом к классу. Его напарник замер у двери, будто загородил выход. Белый плотно сжал губы, снова сунул в карман руку. «Наталья Кравцова здесь?» — спросил Чёрный. Школьники, едва ли не все и одновременно, снова посмотрели на Кравцову. Я заметил, щеки принцессы были уже не розовыми, а едва ли не пунцовыми. Наташа устало вздохнула и словно нехотя подняла руку. «Кравцова — это я!» — сообщила она. Солдаты скрестили взгляды на Наташином лице, рассматривали его внимательно, будто выискивали на нем знакомые черты. Школьники зашептались. Я услышал слова папаша, полковник, дурацкие учения, принцесса. «Вовремя уехала Волкова», — подумал я. «Очень кстати случился этот фестиваль». «Что вам надо от нее?» — спросил Вася Громов. Черный и белый снова переглянулись. Черноволосый сдвинул переводчик-предохранитель, резко оттянул на автомате рукоятку затворной рамы. Скинул автомат и трижды выстрелил в одиночном режиме в потолок. Хлёсткие оглушительные звуки выстрелов заметались по школьному классу. В воздухе закружила, похожая на снежинки, мелкая белая крошка. Взвизгнула Лидочка Сергеева. Сидевшие за первой партой пацаны выругались и вжали головы в плечи. Белый вынул из кармана руку. Я увидел зажатую в его пальцах гранату F1. «Противопехотная, осколочная, оборонительная», — подсказала мне память. «Радиус разлета убойных осколков до двухсот метров», — вспомнил слова свечно. «Солдаты их всех убили». «Никто не дергается! прокричал светловолосый. «Все сидят спокойно!» Он ударил гранатой по выключателю на стене, погасил в классе свет. Черный провел стволом автомата, будто прочертил невидимую черту в воздухе над головами десятиклассников, повертел головой, дернулся, когда я поправился скользнувший к кончику нос очки, ткнул в мою сторону пальцем. «Ты очкастый!» — сказал он. «Встал! Только медленно!» Я послушно приподнялся за партой, мазнул взглядом по бледным лицам сидевших за соседними партами одноклассников. Показал солдатам пустые ладони. «Окна за шторь!» — приказал Черный. «Без резких движений! Шевелись, очкастый!» Он автоматом указал на ближайшее к нему окно. Зашел за учительский стол, направил свое оружие на стену, точно над головой Наташи Кравцовой. «Все сидят спокойно!» — повторил Белый. «Будете вести себя хорошо, останетесь живыми и здоровыми!» Он сдвинул на затылок шапку, смахнул со лба капли пота. «Кто дернется, тот получит пулю в живот», — сказал черный. «Стреляю я хорошо, не промахнусь». Я повернулся спиной к классу, одну за другой задернул штор. Видел, как из окон младшего корпуса следили за моими действиями дети. Один из октябрят помахал мне рукой. «Что вам нужно?» — прозвучал позади меня голос Васи Громова. «От вас ничего!» — прохрипел черноволосый солдат. «Сидите тихо, и мы вас не тронем!» Я задернул последнюю штору, приподнял на уровень груди руки, обернулся. Встретился взглядом с белым. Светловолосый солдат по-прежнему дежурил около двери. «Все!» — сказал я. Черный проверил качество моей работы, убедился, что я не оставил щели между шторами. В дверь постучали, решительно, настойчиво. Белый шагнул от входа в сторону, указал приятелю на меня. Темноволосый солдат пробежался со взглядом по притихшему классу, поправил оружейный ремень, повернулся ко мне, сощурил глаза и поманил меня пальцем. «Пойди сюда, очкастый», — сказал он солдата развернул оружие, темный глаз автоматного дула посмотрел мне в живот. Я поднял руки повыше, будто пленный немец из советского фильма про Великую Отечественную войну. Шагал медленно, взглядом задевал лица одноклассников, будто делал фотографии на память. Заметил бриллианты слез под покрасневшими глазами Лидочки Сергеевой. Увидел, что кровь отхлынула от лица Наташи Кравцовой. И щеки и уши почти побелели. Отметил, что Вася Громов не выглядел испуганным. Парень хмурился, кривил губы, сжимал кулаки. А вот Леня Свечен казался собственной бледной тенью. Он покусывал губы, сжимал голову в плечи, разглядывал замершего перед ним солдата. Но он не поднимал глаз на лицо белого, все больше смотрел на автоматы, на гранату. Мне почудилось, что к моему животу прижали льдинку в том самом месте, на которое смотрел автомат. И увидел, как напрягся лежавший на спусковом крючке палец. Посмотрел на черноволосого солдата, не в глаза, а в переносицу. пристянул на губах улыбку, наверняка идиотскую. Замер в шаге от учительского стола. Чуть повертел кистями руки, словно развлекался пальчиковой игрой в фонарики. Отметил, что черный расстегнул бушлат и водрузил на столешницу свою шапку в том самом месте, где в снежке обычно лежал классный журнал. Короткие волосы солдата слиплись в пучки, торчали в стороны, подобно иглам ежа. Я заметил на щеке парня пятна подростковых прыщей. Подумал совсем еще, пацан, сколько ему лет? Девятнадцать. — Слушай меня внимательно, очкастый, — произнес солдат, — и запоминай. Дверь позади меня с грохотом захлопнулась, дважды щелкнул замок. Я сделал по инерции еще один шаг, остановился. Все еще чувствовал боль в том месте на спине, между лопатками, куда меня толкнули стволом автомата. По школьным коридорам прокатилась громкая трель звонка к уроку. Детские голоса стихли. Но коридор не опустел. Я увидел растерянность и негодование в глазах собравшихся около кабинета литературы семиклассников. Заметил среди пионеров Лену Кукушкину. Девчонка при виде меня улыбнулась. В ответ на ее улыбку мое сердце пропустило удар. Я резко вдохнул. Но ничего не сказал Кукушкиной. Меня отвлекли. Ко мне шагнули Снежка и директор школы. Учительница литературы схватила меня за рукав. «Крылов, что там происходит?» — спросила она. Снежная указала на дверь. «Вводите детей, Галина Николаевна», — сказал я. «Урока не будет». «Как то не будет?» — спросила учительница. Она приосанилась, прижала к груди классный журнал. «Галя!» — рыкнул полковник. Снежка дернулась. Михаил Андреевич указал рукой в сторону лестницы. «Уходите!» — сказал он. Его жена приоткрыла рот, посмотрела мужу в глаза и скомандовала. «Дети, урок у нас будет в другом кабинете». Она окинула взглядом притихших пионеров. «Не шумите», — сказала она, — «дружно спускайтесь на первый этаж. Ждите меня около стендов с расписанием. Вам все понятно. Кукушкина, возьми журнал». Я заметил на лицах семиклассников радостные улыбки. Дети зашептались, словно почувствовали, что урок не состоится. Они дружно развернулись и гурьбой направились к ступеням, толкались, шаркали ногами, хихикали. Лена Кукушкина замыкала шествие. Она то и дело оглядывалась, будто надеялась, что я последую за ней. Но я лишь махнул девочке рукой, сдержался, не рванул к Кукушкиной, не потребовал, чтобы она срочно покинула школу. Лишь подумал, а ушла ли Кукушкина тогда в прошлый раз, или судьба десятого постигла ее класс. Я посмотрел на читу снежных, указал им на окна, оборонил. Отойдем. Полковник кивнул. Галина Николаевна взглянула поверх моего плеча на запертую дверь и тоже последовала за нами. Мы пересекли коридор, остановились около окон. Что там, крылов? Спросил полковник. Он снова взглянул на дверь кабинета литературы. «Там все плохо, Михаил Андреевич», — сказал я. Разжал кулак, показал директору школы, лежавшую на моей ладони, гильзу. «Значит, мне не показалось», — сказал полковник. «Стреляли». Он взял гильзу, поднес ее к своему лицу, понюхал. Я кивнул. «Стреляли». Галина Николаевна прижала к губам ладонь, словно сдержала крик. Полковник нахмурился, положил на плечо учительницы руку. Но смотрел он не на жену, а на меня. «Рассказывай, Крылов!» — велел он. Директор школы зажал гильзу в кулаке. «Два солдата», — сказал я, — «пограничники с оружием». Видел у них два АКМ и одну гранату F1. Захватили десятый класс в заложники. К нам явились целенаправленно, из-за Наташи Кравцовой. Произвели три одиночных выстрела в потолок, пока никто не пострадал. Меня отправили к властям, чтобы я озвучил властям их требования. Директор школы повернулся к Снежке. «Галя», — сказал он, — «иди в младший корпус. Начинайте эвакуацию. Без паники. Первым делом освободи кабинеты, что смотрят окнами на твой класс. К окнам не подходить». «Учителям говори, проводим внеочередные учения по пожарной безопасности. Пусть одевают детей, выводят классы на улицу и распускают всех по домам. Эвакуация малышей на тебе. Иди!» Учительница кивнула. Она мазнула встревоженным взглядом по моему лицу и по лицу своего мужа. Обошлась без вопросов. Лишь снова судорожно вздохнула и зашагала к лестнице Полковник выждал, пока его супруга дойдет до лестницы. Спросил, чего они хотят. Директор говорил тихо. Он указал на кабинет литературы, откуда доносился шум. Стук и грохот, словно там переставляли мебель. Взглянул на наручные часы, будто засек время. «Велели мне связаться с властями и с полковником Кравцовым», — передал я. «Полковнику я должен сообщить, что у них в заложниках его дочь». Солдаты говорят, им нужен автобус с закрашенными темной краской окнами в салоне, с водителем и с полным баком. Требуют отвезти их в Хельсинки и посадить в самолет, летящий до Лондона. Михаил Андреевич разжал пальцы, посмотрел на гильзу. — Почему до Лондона? — спросил он. — Не в Америку. Я пожал плечами. — Не знаю, Михаил Андреевич. — Сказали, в Лондон. Полковник покачал головой. — А деньги? Снежный вертел между пальцами гильзу. «Про деньги ничего не говорили», — ответил я. «Сказали только о поездке по Финляндии и о самолете до Лондона». Полковник кивнул. «Понял», — сказал он. Директор школы замолчал, вновь посмотрел на стену, за которой находились солдаты с оружием. Я увидел, как он сощурил глаза. Отметил, что Снежный сейчас больше походил на военного, нежели на учителя. Полковник взглянул на меня. Я не увидел в его глазах ни растерянности, ни испуга, ни нерешительности. «Лесанина позови», — распорядился он. Михаил Андреевич указал в сторону спортзала. «У Василия Петровича сейчас урок», — сказал он. «Объясни ему, что случилось. С глазу на глаз. Пусть отправит своих учеников по домам». «Нет, это потом. Пусть сразу идет ко мне. Жду его здесь. Поможет с эвакуацией». Я пока освобожу этот этаж, это срочно и недолго. Потом уже позвоню куда следует. Ты все понял?» Я посмотрел в глаза полковника, помотал головой, ответил, «Не могу, Михаил Андреевич, найдите себе другого помощника». «Почему?» — спросил Снежный. Он взглянул на меня сверху вниз, строго, по-начальственному. Я указал на дверь кабинета литературы и сообщил. «Михаил Андреевич, я возвращаюсь в класс!» Прислушался. Не различил за дверью школьного класса ни звуки голосов, ни тот грохот, который доносился оттуда буквально минуту назад. Я провел вспотевшими ладонями по ткани свитера на животе, смочил языком пересохшие губы, не успокоил разбушевавшееся в груди сердца но выровнял дыхание, откашлялся. Чувствовал на спине рассерженный взгляд полковника. В моей голове еще звучала гневная отповедь директора школы. И мой ответ на нее, который Михаилу Андреевичу наверняка показался глупым ребячеством, словами начитавшегося приключенческих книг 16-летнего мальчишки. Пока Михаил Андреевич сыпал приказами и уговорами, На его доводы в моем мозгу эхом откликалась фраза Лени Свечина «Солдаты их всех убили». «Дебильные солдаты!» — мысленно проворчал я. «И дебильные командиры, которые допустили всю эту хренотень! И дебильный свечен со своими дебильными рассказами!» Не обернулся, не посмотрел на полковника, решительно постучал в дверь и тут же прокричал. «Это котенок. Я вернулся. Я один. Стою с поднятыми руками. Откройте!»